Глава 32. Я заворачиваю на улицу, где стоит дом Ника, через 40 минут. Действие адреналина, которое выбросило меня в кровь после смелого вторжения в чужой дом и последующего бегства из него, прекратилось. И я вспоминаю слова Марка о том, как он нашел нашего сына. Они словно удар кулаком в живот. И мне приходится дважды останавливаться на пути и съезжать на обочину, чтобы привести дыхание в норму. «Слава Богу!» С облегчением восклицает Ник, но, судя по виду, он не испытывает облегчения. Моя эйфория мгновенно исчезает. Он держит в руках конверт. «Что это? Где ты его взял?» «Лежал на коврике, когда я подошел к двери, чтобы ее открыть. Десять минут назад его не было». На этот раз фотографии ребенка нет. На фотографиях, подброшенных Нику, Изображена более знакомая фигура. Хотя я стою спиной к объективу, сразу же узнаю себя. Я одета в свободный серый джемпер, у меня короткие темные волосы. Я стою у двери моего бывшего дома и жду, когда мой бывший муж откроет дверь. Это недавняя фотография. Ее сделали сегодня утром. На следующей фотографии Марк открывает мне дверь, на третьей я ухожу. На четвертой возвращаюсь к дому, на пятой мои ноги свисают с крыши прачечной. Я бы рассмеялась, если б это не приводило в такой ужас. Выгляжу нелепо, зависнув там, напоминаю подростка, залезающего на дерево. Я считала себя такой умной, раз не удалось сбежать и остаться незамеченной, как ловкому плуту, но меня заметили. Примечание. Ловкий плут. Персонаж романа Чарльза Декинса «Оливер Твист». Конец примечания. За мной следили, фотографировали, а потом распечатали фотографии и подбросили нику под дверь. Зачем? Это предупреждение? Эти фотографии уже лежат на письменном столе в каком-нибудь отделении полиции, пока я стою здесь и поздравляю себя с тем, что осталась свободной женщиной. Стук во входную дверь резко возвращает меня в настоящее. Полиция? Уже? Бежать слишком поздно. Насколько мне известно, они должны стоять и у двери черного входа, ожидая попытки побега, еще одного дерзкого побега. Я засовываю фотографии в сумку и готовлюсь расплачиваться за содеянное. Пришла пора ответить. Ник открывает дверь, и у нас с ним на лицах появляется одинаковое выражение, означающее: "Помилуйте, офицер, я не виновен". Хотя в моем случае это выражение совершенно не сработало, а ведь я тогда искренне верила в свою невиновность. Но меня ждал полный провал. На крыльце стоит Кэсси, держа в руках пакеты из магазина и выглядит как идеальная степфордская жена. «Боже, как я рада тебя видеть!» Всё это время я не дышала, а тут смогла выдохнуть с облегчением. Ник впускает ее в дом. «Что ты тут делаешь?» «Мы же изучали материалы судебного процесса», — напоминает мне Кэсси. «Я забыла, что значил ее приезд сюда, в дом Ника, пока я отсутствовала. Я съездила за покупками. Как все прошло?» «Не так хорошо, как я думала», — отвечаю с мрачным видом и равнодушно протягиваю ей фотографии. «Только что принесли». Кэсси просматривает фотографии и резко вдыхает, затем передает их Нику. Его обеспокоенный взгляд пугает меня еще больше. Он первым идет в гостиную, задергивает шторы и включает свет. «Зачем это?» — спрашивает Кэсси. «Я согласна, это уж слишком. В конце концов, мы не и мисс Манни-Пенни. Примечание. Мисс Манни-Пенни — персонаж из романов и фильмов о Джеймсе Бонде, личный секретарь М, главы МИ-6. Конец примечания». Они принесли фотографии сюда, до того, как она успела вернуться. Это означает, что они знали, она не собирается домой. Касси мгновенно оглядывается через плечо, словно кто-то может стоять позади нее с фотоаппаратом и диктофоном. «Ты никого не видела?» «Ты видела, чтобы я махала фотографу?» Огрызаюсь я. Мои слова полны сарказма. Это от стресса. Прости». «Но кто бы это ни был, сейчас мы с этим ничего поделать не можем». Ник любезно не обращает внимания на мою шпильку. «Что тебе удалось вытянуть из Марка?» «Я рассказываю им все. Все детали нашего разговора впечатались мне в мозг, и я повторяю его практически дословно. Рассказываю им про деньги и про фотографии, даже про диван. Касси приходит в ярость, когда я сообщаю, что мой бывший муж скрывал такое богатство». и как ему удалось все это скрыть при разводе? Я не спрашивала, просто отвечаю я. Его адвокат предложил мне приличную сумму, и я согласилась. Мы это оспорим, — не унимается она, не обращая внимания на мои слова. Я не возражала против развода, ничего не просила, была благодарна за то, что мне дали. Я не хочу ничего оспаривать, — заявляю я. Те деньги не имеют ко мне никакого отношения. Платежи прекратились задолго до нашего знакомства. Я просто хочу знать, почему он мне про это никогда не рассказывал. Или про нее. Я не признаюсь в этом. Но фотографии Марка с девушкой расстроили меня гораздо больше, чем спрятанные деньги. Надо отдать должное. Он никогда мне про нее не врал. Просто не говорил про нее. Конечно, нисколько не помогает тот факт, что таинственная незнакомка — Роскошная женщина. «Вопрос. А что-то из этого имеет отношение к нам?» Задумчиво произносит Ник. Он произносит слово «нам» так, будто это не в меньшей степени его проблема, чем моя, когда мы оба знаем, что он прямо сейчас может отказаться от участия в деле, если захочет. Я перевожу взгляд с него на Кэсси и гадаю, о чем они весь день разговаривали. Они — странная пара. которая вчера дико ненавидела друг друга. Я вручаю Нику свой телефон с фотографиями счетов и записную книжку с адресами, которую забрала из кабинета. Он слегка хмурится при взгляде на нее, словно не одобряет воровство, но ничего не говорит. «Вы что-то нашли?» — спрашиваю у Кэсси, пока Ник все еще пребывает в глубокой задумчивости. «Вот что у нас есть», — объявляет Кэсси. Она выглядит возбужденной, когда достает приготовленные ею бумаги. Вижу шапку на нескольких листках. Адвокатская контора ЗБХ. Эти документы прислали из конторы адвокатесы, которая представляла меня на судебном процессе. Это копии материалов судебного процесса над тобой. В ЗБХ нам старались всячески помешать. Останавливали на каждом шагу. Их сучка-секретарша отправила их только после того, как я притворилась тобой, когда разговаривала с ней по телефону, и пригрозила принять меры. Ник цитировал разные законы, которые дают тебе право на получение всей документации по судебному процессу. Начинаю их пролистывать. Глаза падают на текст, который я не понимаю. Что означают эти результаты токсикологической экспертизы? Спрашиваю, просматривая страницу. «Что такое кетамин? Его вроде лошадям дают?» «Этот препарат нашли у тебя в организме, когда тебя привезли в больницу в день смерти Дилана», поясняет Кэсси. «Это для меня новость, о чем я ей сообщаю». Ник молча просматривает записную книжку. Это раздражает. «Мы так и догадались», кивает Кэсси. «Похоже, эта информация на суде не всплыла. Кетамин!» Известен как наркотик изнасилования на свидании. У жертвы начинаются головокружения. Она дезориентирована и не осознает происходящее. Также он может вызывать провалы в памяти. Она говорит, словно фармацевт-стажёр, и гордится своими навыками проведения расследования. Что? Как я могла об этом не знать? Почему Рэйчел не упомянула об этом на судебном процессе? Я считала, что Рэйчел Трэвис очень хорошо потрудилась. Она была адвокатом защиты. Марк нанял ее, когда улики против меня оказались неопровержимыми. Но она все равно боролась за меня. Она была на моей стороне. Или я так думала. Может, у нее не было доступа к моим медицинским документам? Доступ у нее был. Наконец открывает рот Ник после того, как я высказываю это предположение. «Наняв ее, ты подписала доверенность на ведение дела и доступ ко всем документам. Ты дала ей полное право на изучение. Эта доверенность где-то здесь, среди других бумаг». «Она знала, что у меня в крови нашли кетамин, и решила не использовать для моей защиты? А полиция имела доступ к этим данным?» Ник пожимает плечами. «Хороший вопрос. У нас есть только показания и детали, которые сообщались СМИ». У нас нет права на ознакомление с полицейскими отчетами. Ну, если только совершим хакерскую атаку, иначе до этих данных никак не добраться. Или кто-то из работавших по делу просто работал не очень дотошно, или о наркотиках знали и почему-то не включили в материалы расследования. «У меня болит голова». «Что все это значит?» — спрашиваю я. «Может, ничего не значить», — заявляет Ник. «Мэтью Райли...» был добросовестным врачом, и причин врать у него не было. Кетамин я не могу объяснить, но в таком простом деле, когда все очевидно. «Прости», — быстро извиняется он при виде моего выражения лица. «Так оно представлялось в то время. Тебя нашли рядом с телом Дилана, подушка которой его задушили, все еще находилась у тебя в руках. На ней остались частички твоей кожи и его слюна по всей... Ты забыл, что я тоже присутствовала на суде? Я сразу же чувствую себя очень виноватой. Ник и Кэсси находятся здесь, чтобы мне помочь, а я только создаю трудности. Прости. Наклоняюсь вперед и тру рукой лицо и глаза. Внезапно я снова чувствую себя усталой. Сьюз, ты уверена, что хочешь все это знать? Мягко спрашивает Кэсси, протягивая руку и опуская мне на плечо. В смысле вытягивать всё это на свет Божий? Наверное, это для тебя сложно и сильно расстраивает. Нет. все это, как кажется, зашло уже слишком далеко, и я не очень горжусь собой, признаваясь, не уверена. Мне трудно в деталях слушать про тот день, когда я лишилась сына. Сложно, когда эти детали с такой легкостью пересказывает бесстрастный наблюдатель. Эсси переглядывается с неком, и это вызывает у меня раздражение. Это происходит очень быстро, но недостаточно быстро, чтобы я не заметила и не поняла, что это означает. Они явно ожидали от меня подобной реакции. Я решаю, что мне гораздо больше нравилось, когда они не могли терпеть друг друга. «Мы думали, для тебя это будет слишком тяжело», продолжает она все еще мягким тоном, словно разговаривает с ребенком. «Это мы становится последней каплей». Она произнесла его уже добрую сотню раз после того, как вернулась. Я срываюсь. «О, мы думали, мы сделали, не правда ли?» Рявкаю я, резко поворачиваясь к подруге, забыв, что пару секунд назад сама признавала, что мне не справиться. «Знаешь, мы просто думали, что для тебя это может оказаться трудно, заново переживать случившееся. Какая мы сегодня милая парочка, не правда ли?» Только вчера ты хотела разбить ему голову картинной рамой. Есть еще какие-то мысли о моем душевном состоянии, доктор Рейнольдс? Кэсси шокирована и довольно сильно обижена. Ник просто с интересом за мной наблюдает. От отсутствия у него реакции я злюсь еще больше. Нужно признать, сейчас это несложно. Не расстраивайся, Сьюзен, умоляет Кэсси. Мы, я хотела сказать, я просто беспокоюсь за тебя. «Знаешь ли, с твоим прошлым...» Она достаточно хорошо меня знает, чтобы мгновенно понять, что сказала не то. «Моим прошлым?» Я практически кричу. «Каким прошлым, Кэсси? Депрессией? Или, может, тем, что я убийца? Ну, тебе следует все об этом знать, не правда ли? Если уж мы говорим про прошлое...» В конце концов, не я хладнокровно планировала убийство своего мужа, потому что он с кем-то там переспал. Кэсси и Ник шокированно молчат. «Мне следовало бы понять, что я веду себя как сука, и Кэсси не заслужила такого отношения. Но знание этих двух фактов меня не останавливает. Нет, меня уже понесло». «Ну так что, подруга? Что тебя так сильно беспокоит? Я-то думала, мы пытаемся доказать, что я не убивала своего сына в депрессии и ярости. Или ты просто пытаешься меня развлечь?» «Достаточно, Сьюзан». обрывает мою тираду низкий голос Ника, и я замолкаю, как непослушная школьница, которую отругал директор. Когда я вижу, что Кэсси готова расплакаться, мне внезапно становится стыдно. «О, Боже, прости меня, Кэс «Извиняюсь я. Не знаю, что на меня нашло. Прости!» Кэсси реагирует так, как и должна лучшая подруга. Она улыбается. Иногда трудно поверить, что эта добрая, преданная женщина сделала то, что сделала. «Нет, это ты меня прости», — говорит она, подходит к столу, на который я рухнула, и обнимает меня. Я сказала глупость. «Ты хочешь продолжать или прекращаем?» «Нет, не прекращаем», — твердо заявляю я. «Вы оба сегодня приложили столько усилий, и я хочу узнать, что вы обнаружили». «Боже, как бы я хотела, чтобы это все закончилось!» Но единственное, что остается, это двигаться вперед. Кэсси испытывает облегчение от того, что я успокоилась. Ник так и молчит. Гадаю, не думает ли он, что проще считать меня страдающей от маниакально-депрессивного расстройства. Я точно веду себя как человек с таким диагнозом. Он ждет секунду, вероятно, хочет убедиться, не слечу ли я снова с катушек, потом склоняется ко мне, переворачивает несколько страниц пока перед моим носом не оказывается заключение врача. «Что здесь говорится?» — спрашиваю я, просматривая страницу. Ник не отвечает, просто ждет, когда я все прочитаю сама. Это справка, выданная моим бывшим участковым врачом, доктором Чоудри. Датирована 13 августа 2009 года. После смерти Дилана прошло всего три недели. Мне бросаются в глаза отдельные фразы. Миссис Вебстер демонстрировала обычную обеспокоенность из-за медленного набора веса ее сыном. Никаких симптомов депрессии, на нее ничто не указывало. Маловероятно, что она страдала от послеродового психоза. Никаких признаков галлюцинаций или нарушений мыслительного процесса. Я поднимаю глаза на Ника. «Что это значит? Почему это не использовалось в суде? Он говорит, что у меня не было депрессии». Ник переворачивает еще пару страниц. На этот раз я вижу заключение другого врача. Эти имя и фамилию я не знаю. Доктор Ингрид Томпсон. Ощущаю гораздо большее беспокойство, просматривая этот документ. Пациентка демонстрирует сильную послеродовую депрессию. Не проявляет реакции, безразлично, временами в ступоре. Пациентка совсем не помнит инцидент. При упоминании сына приходит в возбужденное состояние и одновременно расстраивается. Пациентка не хочет обсуждать своего ребенка. На этом документе стоит дата 30 июля, через 7 дней после смерти моего сына. «Что думаешь?» — спрашивает Ник, и я никак не реагирую. Это было представлено как одно из доказательств на судебном процессе. Наконец вспоминаю я. Она, доктор Томпсон, там присутствовала. Выступала свидетелем обвинения. А почему доктора Чаудри не пригласили, не выслушали его мнение? Я его не видела или не помню. В пометках твоего адвоката указывается, что доктор Чаудри был ненадежным свидетелем. Обвинение вполне могло высказать предположение, что он своим заключением прикрывает свою задницу. Ищет оправдание тому, что пропустил у тебя депрессию. когда осматривал в послеродовой период. Адвокатесса посчитала, что его показания скорее навредят, чем помогут. «Наверное, она была права», — медленно говорю я, перечитывая заключение доктора Томпсон. «Но такие комментарии...» «Конечно, я была в шоковом состоянии. Только что лишилась сына. Как я должна была себя вести?» «Похоже, работали не очень тщательно», — соглашается Кэсси. «Мы так...» Я хотела сказать, что тоже так подумала. Диагноз одного специалиста всего после одной встречи с тобой. Похоже, все делалось поспешно. «Косвенные улики», — предупреждает Ник. «Давайте не будем уходить в сторону. Нам нужно решить, что делать дальше». «Больше ничего нет», — спрашиваю я, пролистывая оставшиеся страницы. «Я не заметила, но тебе самой нужно все это прочитать. Может, обратишь на что-то внимание». Подожди, у нас еще кое-что есть. Кэсси в возбужденном состоянии вручает мне небольшую папку со словами "Доктор Райли", написанными карандашом на обложке. Внутри заметки журналистов об исчезновении доктора Райли, интервью с его друзьями и членами семьи, заявление жены, данные о финансах. Все пришли к одному и тому же выводу: у доктора Райли не было оснований избегать или кончать жизнь самоубийством. Он был счастливым человеком. У него была хорошая семья. Никто не смог найти никаких любовниц. Две маленькие дочери. Нет финансовых проблем. Его жена сказала журналисту, что он был очень тихим в последние две недели. Но ничто не указывало на то, что случилось. Он исчез без предупреждения. Мне казалось, ты был тем журналистом, который освещал это дело. Поворачиваюсь я книгу в замешательстве. Это не твои заметки. «Я только написал статью», — объясняет Ник. «В этом случае я не собирал материал, не бегал по интервью. Я вопросительно смотрю на него. Думаю, нам следует встретиться с Миссис Райли». Я качаю головой. «Ни в коем случае. Я уже вытянула на поверхность прошлое многих людей. Последнее, что требуется Миссис Райли, это наше появление у нее на пороге с дикими теориями заговора о смерти ее мужа. «Я уже говорил с ней», — удивляет меня Ник. «Она будет рада с нами встретиться. Говорит, что уже давно пора хоть кому-то начать задавать вопросы об исчезновении мужа». «Она считает, что это не самоубийство?» — спрашиваю я, не подумав об этом варианте. «Если его убили, то нам явно будет угрожать серьезная опасность, если мы начнем копаться в этом деле». «Я считаю, мы уже давно копаемся». «Но нет». Я думаю, она приняла версию самоубийства, только не нашла объяснений, почему он это сделал. Тех, которые бы ее удовлетворили. И она считает, что мы можем предоставить ей эти объяснения. Я думаю, она одинокая женщина, а твой друг, мистер Уайтли, который здесь присутствует, умеет очень хорошо разговаривать по телефону, встревает Кэсси. Это так? Уточняю я, обращая внимание на использование местоимения «твой» вместо «наш». «Флиртовал, чтобы добиться интервью?» «Всеми возможными способами», — отвечает Ник, прижимает правый кулак к сердцу, а тремя пальцами левой рукой салютует мне. «Это журналистский девиз». «Когда идем? «Завтра». Как я понимаю, момент самый подходящий. «Но это не самое главное, Сьюзен». Кэсси берет меня за руку. «Есть кое-что еще, очень важное». Она смотрит на Ника, который не может встретиться глазами ни с ней, ни со мной. «Что? В чем дело? Что случилось?» У меня внутри нарастает паника, к горлу подступает желчь. «Это все он. Я ему говорила, что ты дико разозлишься. Я сама пришла в ярость, когда он мне это сказал. Но теперь я понимаю, что все к лучшему. Хотя действовать нужно было у тебя за спиной, а это нехорошо». Теперь ты на самом деле заставляешь меня беспокоиться. Что здесь происходит? Песси права. Все сделал я. Помнишь расческу? Какую расческу? Которую прислали в коробке вместе с одеяльцем Дилана. Я с трудом верю, что могла про нее забыть. Маленькую голубую расческу положили поверх одеяльца моего сына. Я была настолько ослеплена появлением одеяльца, что отложила ее в сторону. Меня не озаботил предмет, который я никогда раньше не видела. Какая мне польза от расчески, когда я думала, что мой отец отправлял мне жуткие загадки? «Что ты сделал?» Я произношу слова медленно и размеренно, потому что стараюсь дышать ровно. Пытаюсь не впадать в панику, потому что знаю ответ. Я сама бы это сделала, если б у меня не затуманило мозг, если б не появилась такая злоба на отца. «Пожалуйста, не волнуйся. Я забрал расческу, когда приехал вчера утром, и взял еще одну из твоей ванной комнаты. Я отвез их к своему двоюродному брату. Он заведует лабораторией в независимой компании. Они делают тесты на установление отцовства. Он трудился всю ночь напролет, чтобы сделать тест для меня. Я получил результат сегодня во второй половине дня. У меня учащается дыхание». Всё плывёт перед глазами. Лицо Ника, лицо Кэсси, все кажется размытым. Я чувствую, как жар приливает к щекам, и знаю, что сейчас расплачусь. «Как ты мог не сказать мне?» — шепчу я. Теперь Кэсси держит меня за руку, просит дышать медленно. Ник извиняется, но я едва ли его слышу. Смотрю на еще один конверт, который может изменить всю мою жизнь. Вот оно. «Если результат отрицательный, то делу конец. Если положительный...» «Послушай, Сьюзен, послушай меня». Ник говорит медленно и спокойно. Я пытаюсь сосредоточиться на его словах. «Ты не обязана вскрывать конверт. Мы можем просто бросить его в огонь и забыть о том, что я когда-то ездил в лабораторию. Но если ты хочешь его открыть, то ты должна знать несколько вещей». «Хорошо». Слышу я свой голос. Что мне нужно знать? Ник смотрит на Кэсси, так вает. «Во-первых, материал для исследования не самый лучший. На расческе были только два волоска с корнями. В дополнение к этому они загрязнены. Это называется испорченные улики. Ты же доставал расческу из коробки. Я пытаюсь сказать, что результаты этого теста не могут служить доказательством в суде. Это только информация для тебя». Я его слышу, но на самом деле меня не волнует то, что он говорит. Мне все равно, может ли содержимое этого конверта служить доказательством в суде или нет. Я не в суде, и я не понимаю, что такое испорченные улики. Я хочу открыть этот конверт, и при этом я не хочу его открывать. Сьюз, ты собираешься это сделать?» Кэсси нежно гладит меня по руке, и я понимаю, что уже несколько минут сижу молча, «Ложная надежда», — говорит мерзкий голосок в голове, поддевая меня. «Что сказал бы доктор Нельсон?» «Да пошел этот доктор Нельсон», — отвечаю я, вспоминая одного из многочисленных психиатров в Огдейле, маленького, толстого, лысого лицемера в твидовом пиджаке, рука которого тряслась, явно демонстрируя алкогольную зависимость, когда он говорил мне, что нужно принять моих демонов. Я приняла решение». «Что я была бы за мать, если бы не стала искать правду?» «Такая э, мать, которая...» «Нет, туда я больше не отправлюсь». Я поворачиваюсь к Нику. «Ты знаешь?» — спрашиваю я. «Твой друг сообщил тебе результат? Ты уже знаешь, принадлежат ли эти волосы моему сыну?» Ник качает головой. «Хорошо, я готова». Слезы застилают мне глаза, когда я подсовываю большой палец под клапан конверта и двигаю его вверх, разрывая бумагу. Пальцы дрожат, пока я достаю изнутри лист бумаги. Мне приходится зажмуриться, чтобы избавиться от слез. Они молча катятся у меня по щекам, капают на страницу. Я медленно разворачиваю листок и начинаю читать. Мне требуется минута, чтобы понять, что здесь говорится. Там полно медицинского жаргона, да и я слишком быстро пробегаю по тексту глазами, чтобы понять содержимое. Наконец, я это вижу. Маленькими черными буквами, слишком маленькими для важности этой информации, напечатаны слова. Сьюзен Вебстер не исключается из биологических родителей ребенка. Результат основан на 99,999% совпадении ДНК-профиля. Вот оно, черным по белому. Мой сын жив».